и т а л ь я Буланова. Академия. Время ведьм. Часть 2. Глава 1. Силия. Говорят, что ведьма жизни никогда с ведьма с м е р т и даже не заговорит. Разве что ядом плюнет от души и все дела. Ну мы с Дейкой неправильные ведьмы, поэтому нам можно всё. Или почти всё. Дружим мы, назло всем, уже полгода, с того самого момента, как ведьма жизни отворила ногой д в е р и нашей комнаты в о б щ е ж и т и и Ее нога еще не коснулась пола, а волшебный мышь уже влетел в комнату и стал оглядывать свои будущие владения. Он важно пилотировал по комнате и, попытавшись сделать петлю в воздухе, не рассчитал широту, долготу и неожиданные предметы, и плюхнулся в ведро с водой. «Ритуальное омовение, да, Макстер?» смеясь спросила тогда ведьмочка. «Не забудь т е р о с и т ь крылышками углы». «Запланированное плавание». «Важно, насколько мог в положении поплавка», ответил мышь, чем покорил меня с первой фразы «и навеки». Ясно же было, что первое впечатление к лешему на палке. «Так нет». Мордашка гордо поднята, бусинки глаз безмятежно блестят. И в с ё это в ведре. «Капитан, когда наплаваетесь, не забудьте разобрать свои вещи», покачала в воздухе шкатулкой моя новая соседка. Резная шкатулка, вынутая изнутра бордового чемодана, перекочевала на стол. «Красивая вещица!» Такой только семейные реликвии хранить. Вот меня и терзал вопрос, что же там такого, этот мышь хранит, что с такими почестями перевозят. Я д я настороженно представилась ведьма жизни. Я Силия, оживилась я, отрывая взгляд от шкатулки. С предыдущими соседками у меня даже до знакомства дело не доходило. в с ё заканчивалось еще у порога. Ее выкидон, мой выкидон, выводы сделали и в деканат к демону. т у т нас пожурит-пожурит, да и опять ко мне через пару деньков новую соседку посылает. А все кикиморы, как на подбор. Нет, я, конечно, тоже не идеал. Но свои правила не диктую и в «принеси-подай» не играю. Я вообще ведьма совестливая. А тут вроде пока все нормально, не считая независимого мыши, пыхтящего в тщетных попытках вылезти. «Может, ему помочь?» Не вытерпела я мучений мокрого капитана ведерных плаваний, но Дэ меня остановила. «Лучше не надо». Но грусть в черных глазах запала мне в душу. «Ну как не вытащить этого мыша из беды?» «Как не помочь?» Не послушав совета девушки, я вытащила Бакстера из воды и о б т ё р л а его полотенчиком. После водных процедур Бакстер опять приобрел цветущий вид, отпустил мне пару комплиментов и по деловому прошествовал к заветной шкатулочке, разминая лапки. «Такое интересное существо я видела впервые». В моей семье никогда не разрешалось даже обычных питомцев заводить, не то что волшебных. Но когда летучий мышь открыл шкатулку и достал оттуда коричневый, изъеденный молью шерстяной носок, во мне шевельнулось предчувствие, что моя жизнь больше не будет скучной. «Тогда я еще неопытная ведьма была». а потом поняла, почему меня Дейка останавливала от вылавливания мыши. Любовные с т е ж к и на ушко в течение недели могут довести любого, а не то, что ведьму смерти, пусть и неправильную. «Все-таки согласись, своя прелесть у карамельного леса была», настаивала я, вспоминая ни на что не похожий вкус шишек правды. «Вот уж не знаю». Это ты там с Гидеоном развлекалась, а я только и успевала, что ягодные мармеладки д да о шоколадную траву перехватывать. д а й к а была со мной в корне и не согласна. А вот я была уверена, что Гидеону, нашему защитничку, все очень даже понравилось. Мы его по недоразумению, да-да, именно так и никак иначе, из черной книги вызвали. А теперь не знаем, как вернуть подарочек обратно без угрозы для наших жизней. Мы сидели на лавочке, вытянув свои ведьминские косточки, и наслаждались минутами такого редкого для нас покоя. «Никогда, слышишь, больше никогда не ешь эти шишки», — возмущалась подруга. «Мне кажется, что вся Академия в курсе наших проделок, т о й фонтан правды был просто неиссякаем. Ты считала долгом чести высказать каждому встречному все, что о нем думаешь. Да ты даже п р о ф е с с о р а м Мердока просветила, что у него плешно... Да запнулась, смотря в сторону. О, а вот и очередные любопытные с круглыми глазами идут. Сейчас опять пристанут. У тебя уже фобия. Я махнула рукой, отвечая на вопрос подошедшего старшекурсника. Дэйка его быстренько прогнала, показав пальчиком на приближающегося демона, а по совместительству — ее мужа и декана нашего ведьминского факультета. «Страшная смесь», — скажу я вам, особенно для кучки кружащих вокруг адептов. Дышать сразу стало легче. Сбору любопытных до сплетен как ветром сдуло. Мы-то уже привыкли к ауре демона. А вот они... Одним словом, красота. Я тут к любимой жене спешу, а она на лавочке прохлаждается. Да еще с кем? Стрелял взглядами в удаляющиеся спины ребят Крестобальд, тот самый демон. Хорошо, что хоть не в меня. Против моей персоны он ничего не имел. Еще бы. «Не-не, мы мифы развенчиваем», — уверила д е я своего мужа. «Силька вчера такого наговорила. Теперь пытаемся всех уверить в обратном». Я не удержалась и фыркнула покруче самого разозленного ежа. Других доводов у меня не было. Ну да, я была неадекватна, излишне правдива. «Но ведь со всеми бывает. Не шишки, конечно, а приступы откровения». «Да-да, мне ректор рассказывал подробности твоего девичника», — буравил глазами подругу Крис. А я тихонько захихикала, прекрасно зная, что за версию демону выдала подруга. Но недолго мне пришлось смеяться. По аллее к нам приближалась моя предсказанная половинка души, высокий ведьмак, вызывающий у меня какие-то странные чувства, отрицания женского интереса и любопытства. И все это одновременно. В общем, непонятно, что у меня там внутри понамешано. Этот танец на девичнике... Выбил меня из колеи и завел в такие дебри выход, из которых я так и не смогла найти. «Подруга, не дрейфь!» Сказала Дейка, подхватила Криса под руку и произнесла, нежно глядя на мужа. «Мы так давно с тобой не гуляли!» И ушла. «Вот ведьма!» А еще говорят, что ведьмы жизни отзывчивые. е н а г л а врут!» и удаляется себе спокойно под ручку с демоном, даже не обернулась. А может, меня тут мучить собираются? Или с ведьмаком подмога нужна? Фух, аж кудряшки вспотели. Может, еще успею незаметно улизнуть? Привет? э да нет, не успею. Ну что я за ведьма смерти, раз от симпатичного ведьмака бежать собралась? Подумаешь, старшекурсник, подумаешь, в ы с о к и е широкоплечий, подумаешь. Вот и я подумала. Кудряшки высохли, и я решила остаться и посмотреть, что из этого выйдет. Если это судьба, то само завяжется, правда же? Ну что, готово? Спросил меня ведьмак, и уголки его губ немного дёрнулись, как будто он хотел улыбнуться, но не решился. «Готова ли я пойти, сама не знаю куда, с симпатичным шатеном?» «Сама не знаю». Спорный вопрос. «Куда готова?» «Надо же уточнить. Сегодня вообще всё надо уточнять. Неужели я вчера на что-то подписалась?» «Вот шишки. Это они во всем виноваты. Но почему я никогда не могу удержаться от вкусненького?» «А ты не помнишь?» «А глаза-то у него какие! Как т о п л ё н а я шоколадка!» «Да что такое? Опять на сладкое потянуло!» «Ты меня прости, я вчера немного не в себе была!» «Вот!» Я опять смущаюсь к общему стыду всех ведьм смерти. Да я заметил. Уголки губ все-таки поползли вверх, и он сел на лавку, небрежно закинув руку за мою спину. Я почувствовала себя сразу маленькой ведьмочкой. Мое ученическое платье самое обычное, а у него, а у него форма с ведьмаковскими прибамбасами. Завистливый вздох вырвался из лёгких. «Как же мне хочется их посмотреть! Просто жуть!» Увидев мой заинтересованный взгляд, блуждающий по его телу, он подмигнул и придвинулся чуть ближе. Осмелел, однако. «Ты была неподражаема», — повернулся он ко мне. «А я только собиралась научить ведьмака не класть руки куда не надо», Но его взгляд приковался к моим губам, и я передумала. «Ничего же страшного не случится?» «Могла же я не заметить руку?» В глаза бросился амулет на шее в форме капли. Внутри, за стеклянной поверхностью, была жизнь. ь н у как тут не удержаться? Как не посмотреть? Как не схватить за гребущими ведьминскими ручками?» «Ну а кто знал, что эта капелька лопнет у меня в руках?» «Да если бы я могла предположить, что кто-то крохотно укусит меня за запястье и уйдет под кожу, я бы бежала без оглядки. И, конечно, я бы сейчас не кричала на всю округу и не трясла рукой в попытках вытрясти из себя это маленькое нечто. «Караул!» «Тихо, тихо, говорю, не прыгай!» обхватил меня ведьмак сзади. Успокойся, дай посмотрю. Странно, но мои кудряшки не стояли дыбом, как обычно бывает при малейшей опасности. А в т о р ж е н и е т о на лицо, точнее в руку. А они не стоят. Безобразие какое-то. С предельно сосредоточенным лицом он стал давить на кожу на моем запястье. А потом расстроенно провел рукой по волосам. «Вот же! Надо так! Рассосался!» «Где рассосался? Во мне?» Выдернула руку и стала рассматривать исчезнувший бугорок. В глазах сразу потемнело. Я представила это маленькое нечто, бродящее по моему организму, и пошатнулась. «Так, Силия!» «Вот только обмороков не надо, а то ненароком спровоцируешь вызов, а ему еще рано». «Кому рано? Какой вызов? Да объясни же мне, что это было!» Вцепилась я в его ученическую рубашку, а он стал успокаивающе гладить меня по спине и миролюбиво говорил. «Ничего катастрофичного. Так маленькая неприятность». «Да и то для меня скорее». На дорожке рядом птички клевали семечки, и им не было никакого дела до моей беды. б е з о б р а з и я Адепты спокойно проходили мимо, принимая нас за милующуюся парочку. «Это он во мне сейчас, а не в тебе», заметила я, не думая прекращать успокоительные процедуры. «Очень они д е й с т в е н н ы п у с т и дальше поглаживает. Когда в тебя проникла непонятная субстанция, мужское плечо — лучшее средство для ведьмоподдержания, — решила я. Что это? Подняла я глаза вверх и уперлась взглядом в подбородок. Это дух-хранитель. Обычно их используют боевые маги. Я его получил в награду на о д н о й из практик в «Приграничье». Подбородок опустился, и я взглянула в карие глаза. «Его надо носить при себе год, пока он не настроится на своего хозяина. После он лопается и растворяется в теле, а в момент опасности срабатывает призыв, и дух помогает тебе в бою». «И что теперь?» «Не знаю. Сам не могу понять, как такое могло произойти». г р е г задумчиво посмотрел на мою руку и покачал головой. «Но «Ну не переживай, я обязательно что-нибудь придумаю». Робкая надежда распустила крылья, потому что я совершенно не знала, что делать с таким счастьем. «И куда ты меня привел?» Я заозиралась по сторонам, попутно доставая паутину из кудряшек. И так на голове вечно мочалка. а с паутиной вообще красота страшная. Зато теперь можно смело сказать, что ведьмак видел меня в разном виде. «Тут нам могут помочь». Парень тащил меня за собой по узкому проходу. Сырость, затхлость и полумрак не располагали к пешим прогулкам. А уж этот закоулок тем более. Удивительно, но несмотря на ц а р и в ш и й вокруг хаос, Здесь не было ни мусора, ни объедков. Горы камней, ворох тряпок, привалившийся к стене дома старый шкаф, н а т я н у т о й веревки. «Здесь, в этом захолустье?» шептала я, так как громче говорить было уже страшно. Атмосфера, знаете ли. Мы с г р е г о м находились сейчас в самом неблагополучном районе города. Драка или ограбление здесь были привычным делом. Шайки нечисти и банды орков — вот основной местный контингент. Мы были тут пять минут, а я уже хотела убежать отсюда. Я увидела старичка, объятого синим пламенем, и мои ноги прилипли к земле. Сквозь него можно было разглядеть очертания стопки деревянных ящиков. а его нижняя половина просто растворялась в воздухе. Он медленно выплыл из тупика и направился к нам. Кто это? Безобидный на вид, он все равно заставлял чувствовать себя не в своей тарелке. Своей интуиции д о в е р я л а поэтому образ улыбчивого старичка приняла с настороженностью. Альф — дух. Он единственный, кто может ответить на наш вопрос. Тихо ответил он и поприветствовал Альва низким поклоном, потянув меня за собой. Я нехотя поклонилась. У меня аллергия на все эти штучки по этикету. «Дарик, приветствую тебя», — произнес ведьмак почтительно. Дух приблизился вплотную, и я з ы к и пламени, казалось, вот-вот лизнут наши лица. Мгновение... и он вернулся на прежнее место. Я вздохнула уже спокойней. Не люблю, когда в личное пространство лезут. «Грегор, приветствую тебя и твою спутницу. Зачем пожаловали?» «О, Грегор. Его зовут Грегор. Ну, наконец-то хоть имя узнала. А то мы вчера общались. Может, я даже и имя его знала». Но то было вчера, а не сегодня. «Ты, как всегда, краток, и сразу к делу!» Засмеялся ведьмак и достал разбившуюся стеклянную каплю из кармана. «Поздравляю!» — воскликнул Альф и крякнул от смеха. «Но мог бы и помог почте мне сообщить о столь радостном событии!» «Как бы не так! Дух тут!» г р е г выставил меня вперед. Я попыталась улезнуть, но он удержал меня за плечи. «Как тут?» — не понял Альф Дарик. Она дотронулась до амулета духа, а тот в одно мгновение всосался ей под кожу. «Куда?» — показывай. Сразу по-деловому потребовал Альф, и ведьмак продемонстрировал место на запястье. Руки д а р и к а были холодными и, на удивление, материальными. Пламя неприятно лизало кожу, а он все рассматривал и рассматривал руку. «Тогда где печать?» Его недоумевающий взгляд остановился на ведьмаке. «Ты же его год проносил?» «Даже больше. Со дня на день ждал слияния». Вздохнул г р е г пытающийся не показать мне, насколько он расстроен. «И дух вошел в н е ё Показал он на меня пальцем, как будто тут было море других девушек. «Тыкает он тут, тоже мне!» «Ну-ка, дай руку!» Схватил он ведьмака за руку и осмотрел ее так же тщательно. Недовольно стал переводить взгляд с меня на ведьмака и обратно, как будто мы все яблоки с любимой яблони стрясли и вдвоем съели. И летал туда-сюда, замирая на месте в раздумьях. «Покажи грудь!» — воскликнул дух, о д у ш е в л е н н о й и д е и Я с возмущенным возгласом скрестила руки на своем ведьмовском достоянии и спряталась за ведьмака. Тот сложился пополам от смеха. Нахал. Да не тебя он просил, Силия, хохотал он над моими заалевшими щеками, а меня и расстегнул рубашку. Хорошо, что мои щ е ч к и уже горели. Ага, ясно, воскликнул Альф. Я высунулась из-за спины, чтобы тоже в с е для себя прояснить. На том месте, где висел медальон, Расползлась круглая печать-татуировка. «Что ясно?» — спросил Грегор. «Что вам надо к моему деду Леополю?» «Вот что ясно». «А вы сказать ничего не можете? Вы же зачем-то попросили его снять рубашку. Значит, что-то подозревали?» и н о не могла я не высказать свои мысли». «Вы же не родные по крови. Спросил нас Альф, и мы замотали головами. «И не муж женой?» «Нет», быстро ответила я. «Нет еще», ответил Грегор, а я возмущенно обернулась и смерила его фирменным смертоносным взглядом. Но он был тоже ведьмаком смерти, поэтому ответил мне не менее смертоносным. На том и сошлись. Дарик. «А что ты по этому поводу думаешь? Хоть скажешь?» спросил г р э к застегивая рубашку. «Не скажу. Боюсь ошибиться. А предполагать я не привык». «И где нам искать твоего дедушку?» спросил ведьмак. «Да на пустоши. Не так уж и далеко». В выпучивании глаз с ведьмаком мы тоже были синхронны. «На п у с т о ш е Да туда ни один портал не может прорваться. Пешком по пустыне. А может, ну и ва, — засомневалась я, осознав перспективы. Так и будешь с моим духом ходить. Грегор знал, чем пронять. А может, его призвать и в тебя засунуть? Альф захохотал и магией изобразил в пространстве две фигурки голубого цвета. одна из которых запихивала что-то серое в другую и даже утрамбовывала ногами, но это серое нечто упорно вылезало. «Вот-вот», — согласился с показанным ведьмак и попросил точные координаты дедушки духа. «Мдя, не было печали. А может, мы с этим духом сживемся?» Что-то мне совсем не хочется топать по пескам. Посмотрела на ведьмака и все же решила. Пойду. Хотя бы ради ведьмаковского похода. Нет, ведьминского. Пустошь. Не пустошь, а тму таракань какая-то. Ни одной же б о души вокруг. Хилые редкие кустики да перекати поля. Там, где начиналась пустошь, кончалось голубое небо, и теперь над нашими буйными головушками нависали графитовые тучи. Почему буйными? А как по-другому назвать тех, кто таким коллективом согласился идти в эти края? О, первый жук за полчаса. Дыка, а конечно же, пошла со мной. Какая приличная ведьма такое пропустит. Явно не моя лучшая подруга. Она мне еще в академии чуть руку не расковыряла, пытаясь самостоятельно изгнать духа. Но дух изгнал ее легким ударом электричества, после чего она отказалась от этой идеи и собралась в наш дружный поход, заявив, что нам явно не хватает еще одного участника. «А что, та дохлая птичка уже не в счет?» «А это уже Крестобальт», — вспомнил о бедной птахе, которую мы видели минут десять назад у камня. Увы, но даже он не смог задуть пожар ведьминского любопытства новоиспеченной с у п р у г и и отправился с нами. «Это вы еще не чувствуете прикопанного гоблина вон под тем дубом?» «А это дух-хранитель с его супер-чутьем». «Да-да». д е к а его своим ковырянием спровоцировала, вот он и явился. Напугал подругу. От ее испуга явились защитнички Гидеон и к р е с т о б а л ь д И понеслось. Скажу только одно. Теперь эти двое, Гидеон и Дух-Хранитель, спелись. Дух требует имя, которое мы категорически отказываемся ему давать до встречи с дедушкой Альф. А Гидеон требует нахождения около своих подопечных ведьмочек. А тут уже протестует Крестобальд. Вот и идет рядом со мной Грегор и диву дается. Сомневаюсь, что до этого он бывал в столь экстравагантной компании. По рисунку Дарика скоро должна быть гостиница. Ведьмак в который раз вертел листок и хмурил лоб. Ничего из нарисованного альвом не совпало. На листочке река мы находим лишь сухое устье. Изображен холм, перед нами обрыв и глубокий овраг. Я уже боюсь представить, что нас ожидает на месте гостиницы или дедушки. — Силька, а у тебя волосы дыбом не стоят? — спросила вдруг Дейка, положив руку на плечо. А ведьмак уж очень заинтересованно стал поглядывать на мою макушку. «Нет, а что?» «Если подруга спрашивает, значит, неспроста. И что-то мне кажется, что ответ мне не очень понравится». Я бросила взгляд в том направлении, куда смотрела Дея, заранее приготовившись к тому, что приготовила нам судьба в этот раз. «А почему он розовый?» Почему-то первым делом спросила я. Дыка на меня недоуменно покосилась. «Тебя сейчас только это волнует?» Сделав шаг назад, она подергала за руку Крестобальта, который в этот момент как раз обсуждал с Ведьмаком схематичную карту и поминал, Альва, на чем свет стоит. «Быстро назад!» Загорали мужчины одновременно. Дух защитник пролетел сквозь меня, вызвав н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е в горле и холод в животе, а г и д е о н с боевым кличем, расталкивая демона-ведьмака, побежал в атаку. И тут случилось неожиданное. Розовый червь ростом с двухэтажный дом завизжал похлеще нас с Дейкой и заговорил тоненьким голосом. «Лепёшкой по носу! Эй, вы чего т а м у думали?» Мужчины замерли, не ожидая разумности от столь странного существа, а мы с Дэей осмелились подойти поближе. Не могли же мы пропустить такое зрелище. Глазки червя были поразительно маленькими по сравнению со всем телом. Да и вообще странно, что они у него имелись. Я тут на помощь к ним спешу, подсказать или что, а они на меня о с к о л о ч и щ а м и бегут. Розовое тело червя ходило волнами, производя г и п т о т и ч е с к и й эффект своими сокращениями складок. Голос у червя был настолько пронзительно писклявым, что хотелось зажать уши руками. Но пропустить весь сыр-бор — это ведь не в ведьминском стиле. поэтому мздейка усиленно терпели во благо любопытства. Ты кто? спросил Крестобальт, вышедший из своего боевого состояния, а ведьмак добавил. И почему это на помощь? Так вы потерялись и я с е н день. Тут и гадать на камнях не надо. Мне показалось, что если бы у червя были руки, он бы р а з в е л их в стороны. Хотя, если надо, обращайтесь. В этом я спец. Все расскажу. «Как ты думаешь, это мальчик или девочка?» Спросила меня на ухо Дейка, прикрыв рот рукой. Но не успела я ответить, как червь уже обиделся. «Мужчина я, а не мальчик». Даже пыль своим окончанием тельца взметнула от расстройства. «Голос у меня такой просто. Травма детства». «Меня камнем пережала!» И гордо п о с м о т р е л в серое небо. «Где пережала?» «Ну, люблю я точные данные. Что поделать?» Но мужчины почему-то с таким удивлением на меня уставились, как будто я что-то из рамок вон выходящее спросила. И громко заржали. А червь обиделся. Совсем обиделся, судя по тому, что зарылся в землю со словами «Я им в помощь, они мне в душу! Что за народ?» И покинул нашу дружную компанию. Мы переглянулись с Дэй и пожали плечами. Ну, был червяк, ну, плыл. Точнее, уполз. Нам-то что, у нас и без него весело. «Я смотрю, для вас это нормально?» Рядом со мной возник Грег. Его руки так и порывались превратить негодную карту в комок. Столько нестыковок можно было нарисовать только специально. Надеюсь, Альф достаточно повеселился? Вполне. От пожиманий плечами кудряшки запрыгали, невольно приковывая взгляд ведьмака к себе. Этот не клацал зубами, не нападал. На цепи не сидит из-за агрессивного поведения. Вон даже испугался очень мило, да и обидеться успел. «С кем я связался?» — покачал головой Грегор, шутливо хватаясь за нее руками. «Нет, мужик, поверь, ты еще не осознал, с кем именно ты связался». Крестобальд похлопал ведьмака по плечу в жест поддержки. И добавил, склонившись ближе и понизив голос так, что наши с Дейей ведьминские уши тут же увеличились втрое, стараясь не пропустить ни слова. «Я тебе потом расскажу, какие занозы в заднице эти ведьмы». Дейка тут же возмущенно фыркнула, а демон захохотал. «А еще и жутко л ю б о п ы т н о е «Хочешь, чтобы внимание принадлежало целиком тебе?» «Говори шепотом с кем-нибудь другим!» И раскатисто засмеялся, оставив нас надутыми от возмущения щеками и взглядами, полными о б е щ а н и я м маленькой мсти. А мы, переглянувшись, поняли, можем и не маленькой. Земля под ногами взбугрилась, И мы отскочили в сторону, с опаской ожидая очередного сюрприза судьбы, но из коричневого холмика так никто и не показался. Лишь верхушка червя с одним глазом следила за нами. Разумеется, незаметно. Мы уже и подошли близко и даже позвали этого червяка, но он упорно делал вид, что его тут нет. Наконец, демону это надоело. Он выпустил на одной руке когти и начал приближаться к земляному холмику с одним черным глазом. Холмик взвизгнул, червяк выпрыгнул и быстро-быстро пополз к каменным глыбам неподалеку. Но то ли у него было не все в порядке с самооценкой, то ли он мнил себя жуткой стройняшкой, но пролезть между двумя валунами так и не смог, как бы не извивал свой розовый хвост. а а, -а, -а, -а, -а, -а завопила Дея, вцепившись в Криса, когда червяк неожиданно перетерся об острые камни, и одна часть осталась зажатой между валунами, а вторая, коротенькая головная часть, выползла из-за камня и забасила. «Ну, наконец-то! Свершилось!» Половинка червя схватила ртом единственный в округе кустик и бросила на оставшуюся половину своего розового тельца. а п е с к л я в ы й Джон, покой тебе и не возвращайся!» Этот розовый огрызок повернулся к ничего не понимающим мужчинам и изрядно попортившим свои нервишки от этой сцены ведьмочкам изрёк. «Трусы под Лиза! Тоже мне мужчина нашёлся!» «С рождения бабой была, бабой и останусь!» Жутко женственным басом проговорил этот розовый обрубок червя. «Он сумасшедший! Или она? Нет, оно!» прошептала я ведьмаку, который при появлении этой половинки тельца тут же встал впереди меня. Делька меня тоже услышала и быстро-быстро закивала головой, показывая, что полностью со мной согласна. «А вот в чем дело!» Вдруг встал перед червяком Гидеон. «А я все голову ломаю. Где там ему что пережало?» Ему, видимо, столько раз пережимало, что он совсем тронулся. Потирая подбородок в раздумье и с опаской, поглядывая на розовое недоразумение, произнесла Дея. «В отличие от своей первой личности, это баба-червь?» была агрессивной. Обидевшись на наши фразы, она набросилась на нас. Но не успела и рта раскрыть для укуса, как одновременно Гидеон, ведьмак, демон и дух-хранитель применили свои фирменные приемчики, после которых розовому тельцу не оставалось ничего другого, кроме как развеяться в пыль. Четверо на одного беднягу. пожалела я сумасшедшее создание. «На бедняжку!» исправила меня Дея, подняв палец кверху. «Сейчас она была женского пола».